Глава третья. Клинок правосудия. Тебе не надоело вести полуголодный образ жизни? Задал неожиданный вопрос Дехрон, закончив скудный завтрак. После утреннего променада по городу он вернулся с загадочным выражением лица и почему-то без головного убора. Предлагаешь вообще отказаться от пищи? Я к этому пока не готов, ответил Фетров запивая горбушку серого хлеба чуть тёплым травяным напитком. Парень сразу заметил смену настроения гида, но вопросы задавать не спешил. Наверняка чародей задумал очередную авантюру. Эти бегающие глазки, упорно избегавшие прямого взгляда собеседника, фокуснику были уже хорошо знакомы. «Верлен, ты мыслишь явно не в том направлении». Мои идеи служат исключительно улучшению благосостояния семьи. Я сейчас имею в виду нас с тобой, а никак не наоборот. Опыт нашего недолгого родства показывает, что благо обычно вкушает дядя. А отрабатывать их приходится племяннику. Ты же собирался продать маску. По-моему, самое время. Ничего не получится». Во-первых, о смерти загадочного оратора никто не объявлял. А во-вторых, Чилсоград — не тот город, где на подобную вещь станут тратить деньги. Масштаб мелковат. Неужели ты, волшебник, к тому же еще и магир, не можешь? — Не могу, — перебил Андрей Чародей. Браться за обычную работу мне не позволяет титул. А если поступлю на службу к какому-нибудь вельможе, то практически укажу врагам, где нас нужно искать. Этого делать не стоит. Землянин поставил пустую чашку на стол. «Оказав вчера услугу хозяину этой забегаловки», — продолжал оправдываться Дихрон, «я фактически нарушил закон». Лишившись последних накоплений, родственники были вынуждены остановиться в полуразрушенном трехэтажном здании на окраине Челсограда. Но и сюда бесплатно никто не пускал. Пришлось Дихрону обращаться к Силе, чтобы изгнать из постройки полчища крыс. Правда, за это довольный хозяин трущоб предоставил титулованному магу и его ученику лучшие апартаменты. Отличавшиеся от остальных. Лишь наличием скрипучей двери и стекол в окнах. «Подумаешь, невидаль! И в гетонии, и в леваргии нас обоих наверняка разыскивают, как опасных злодеев. Небольшое отступление от принятых в жарзании правил вряд ли сможет ухудшить твою репутацию. Или я не прав?» «Конечно, прав. Вот потому-то я и заключил одну сделку». «Очень выгодно для нас», — моментально оживился чародей. Ёлки, метелки, соленый огурец!» — повысил голос Андрей. «Опять за старое! Твои сделки мне почему-то всегда боком выходят. Так и знай, я в ней участия не принимаю». «Неужели ты не хочешь покинуть эту вшивую ночлежку, перебраться в нормальную гостиницу, помыться?» Поесть по-человечески, ощутить аромат благовоний, Учти, до девятиграда путь не близкий, и уговорить владельца даже захудалой ночлежки каждый раз не получится. Не хочешь участвовать в сделке? Давай продадим кулон. В столице за него можно выручить сотню монет. Здесь дадут не больше пятидесяти. Помимо медальона Вероники, у парня имелись еще две ценные вещи. Украшенный драгоценными камнями ключ, о существовании которого Дихрон не знал, и поглотитель магии, доставшийся Андрею от командира ловчаров. Амулет также стоил немалых денег, но его продажа была сопряжена с большим риском. Подобные камушки — Существовали практически в единичном экземпляре, и ни один из законных владельцев, как заметил дядюшка, не стал бы его продавать. А поскольку сам Фетров ни с кулоном, ни с ключом расставаться не желал, в финансовом положении родственников особых перспектив на улучшение не предвиделось. «Будем спать под открытым небом», — предложил турист. «Чтобы заболеть и сдохнуть». «Ты видел, что с погодой творится?» «Ну, видел. Немного похолодало. К тому же из-за свалившейся на нас нищеты мы совершенно не смогли отметить день синего заката», продолжал натиск колдун. «Не забыл про свой день рождения? С меня подарок причитался. Да и тебе бы не мешал позаботиться о подношении своему господину, то есть мне». В день синего заката у нас так принято. Я помню. Вчерашний день действительно порадовал туриста великолепным закатом. И не только потому, что выдался на редкость безоблачным. Стоило солнцу коснуться горизонта, как небосвод начал изменяться. Светило в один миг преобразилось в большой сиреневый диск а вокруг него фокусник вдруг заметил возникшие на небе разноцветные области. Выстроившиеся одна за другой, они опоясывали светило. Тоненькие, словно нить у горизонта, обрамления диска расширялись кверху, достигая огромных размеров. Последняя темно-фиолетовая полоса, Своим верхним краем простиралось прямо над головой Фетрова. За ней на востоке уже виднелось обычное звездное небо, но на западе фиолетовый цвет через золотистую границу, разделявшую все области, переходил в синий. Тот, в свою очередь, уступал место Васильковому, затем следовал Лазурный который сменялся цветом морской волны, переходившим у самого светила в ярко-голубой. Чем ниже опускалось солнце, тем тоньше становились обрамления, но в то же время ярче проступали золотые границы между цветовыми полосами. Необычный сиреневый шарик, казалось, втягивал в себя эллиптические зоны — И к тому моменту, когда над горизонтом оставалась лишь узенькая полоска сиреневого диска, его нарядное одеяние практически исчезло. Андрей кусал себе губы, досадуя, что не может запечатлеть зрелище на пленку. Он все еще надеялся вырваться из завратного мира и создать галерею восхитительных снимков диковинных видов жарзаний. — Ты должен радоваться, что решение столь сложной проблемы позаботился дядя. Вырвал парни из плена приятных воспоминаний голос дядюшки. — Я бы порадовался. Но почему о сделке, где, скорее всего, как обычно, планируется только мое активное участие, мне сообщают не до, а после ее заключения? — Понимаешь, Ферлен, волшебник слегка перевел дух, Чувствуя, что сопротивление собеседника практически сломлено. «Бизнес, как говорит мой друг Анвард, успешен у тех, кто не только быстро соображает, но и также быстро принимает решения. Тут немного промедлишь и сразу потеряешь выгоду. Если бы я чуть замешкался, начал бы тебя искать». Сумма сделки упала бы вдвое, а может и того ниже. Мы не настолько богаты, чтобы швыряться деньгами, коих у нас сейчас вообще нет, со значимостью заметил Дихрон. «Хорошо», — выдавил себя циркач. «И что по условиям сделки мне предстоит совершить?» «Он сущий пустяк. Десять раз подряд сбить кинжалом яблоко с моей головы. И тогда столько же золотых монет осядет в наших карманах». «А ты не боишься за свою голову?» — удивился Фоксник. «Нет, я прекрасно помню, как ты шип маленький камешек и даже темечка мне не поцарапал» и веревки клинком потом очень ловко перерезал. «Сбить яблоко?» — задумался Андрей. «А с какого расстояния?» «Пять шагов», — махнул рукой волшебник. «Да ты закрытыми глазами, наверное, это сделаешь». «По-моему, раньше ты называл другую цену за точный бросок», — вспомнил Фетров. «Да, в столице платят больше», — согласился чародей но там публика побогаче, и расстояние вдвое больше. — С твоей башки я из десяти шагов яблоко собью. — А надо будет, и с закрытыми глазами не промахнусь, — усмехнулся Фоксник. — Что ж ты мне раньше? Ха -ха -ха. Дихрон даже закашлялся с досады, подавившись воздухом. — Ты же за примылью погнался. — Со мной свои дела обсуждать не захотел. — А ты точно вслепую можешь? — Муху на двери видишь? — Андрей вытащил кинжал. — Да. Закрываю глаза, и клинок вошел в дерево, перерезав насекомое на две части. Вообще-то Фетров не собирался хвастаться. Он просто хотел проучить дельца наглядно продемонстрировав, что тот из-за собственной жадности потерял большие деньги, не посоветовавшись с младшим родственникам. «Я сейчас!» Чародей, как ужаленный, соскочил со стула и почти выбежал из комнаты. «Эй!» — только и успел крикнуть парень. Ответом ему стал противный скрип ржавых петель и громкий хлопок двери. В жалком пристанище, именуемом «Ночлег усталого странника», господствовали сильные сквозняки. «Куда он улетел?» Фетров поднялся и подошел к окну. Внизу он заметил быстро удалявшуюся фигуру гида. В одном Дихрон, конечно, прав. Крышу над головой неплохо бы изменить. А то что это за отель для туриста? Минус пять звездочек с номером «Супер Минус Экстра Глюкс». Андрей посмотрел на небо. По сравнению со вчерашним днем, погода существенно ухудшилась. Проносившиеся на небольшой высоте рваные желтые и зеленые облака часто сталкивались между собой, высекая яркие росчерки молний. Заметно похолодало. Хотя по календарю был разгар лета, когда турист попросил объяснить столь резкое изменение температуры, дядюшка так и не смог припомнить подобные непогоды за всю свою жизнь. «У нас в конце осени теплее бывает», — вот весь его комментарий. «Неужели этот местный кронмаг унес с собой в могилу ясное небо и теплые деньки?» Этак еще и цветные облака пропадут. Дихрон вернулся через двадцать минут. Он выглядел чрезмерно возбужденным и ничего не мог выговорить, запыхавшись после быстрой ходьбы. Отдышавшись, он принялся отрывисто сыпать приказаниями. «Верлен, поспеши! Нам несказанно повезло. Твое выступление на городской ярмарке...» «Через четверть часа. Идем. Я договорился на полсотни монет за те же десять бросков. Но нам нельзя опоздать ни на минуту. Как? Прямо сейчас? Я даже не в курсе, что нужно делать. Подробности по пути». Волшебник буквально потащил за собой фокусника. В детали предстоящего выступления Дихрон посвящал туриста на ходу. «Тебе выдадут настоящие серебряные ножи, чтобы нельзя было воспользоваться колдовством. Потом выведут двух полуобнаженных дельфийц. Для дополнительной страховки на шее каждый будет висеть антимагический амулет. Яблоки положат им на головы. Отойдешь на пять шагов — «И действуй!» «Причем здесь девушки?» «Ты не говорил?» изменилась сумма сделки, а с ней и условия», — перебил чародей. «Устроитель представление считает, что зрителям это интереснее, чем смотреть на меня, даже полностью раздетого. Там же одни мужики. Я в женщин метать нож не буду». Тогда нам придется выплатить неустойку в двадцать монет. Ферлен, не время капризничать. Ты же сам сказал, готов с закрытыми глазами. Если яблоко будет на твоей башке, у меня рука точно не дрогнет. Проверено. Ты хочешь, чтобы я одолжил им свою голову? Но твоих все равно не хватит». Поэтому давай отбросим капризы. Слушай дальше. Дихрон не сбавлял скорости. Вторая часть состоит следующим: Девушкам дадут по персику в каждую руку. Они встанут вплотную к деревянному щиту и прислонят плоды к мочке уха, словно это серьги. Ты должен пригвоздить цели к стенке». Согласись, это легче, чем попасть в муху, дядя. Я не хочу никого поранить, ты понимаешь? И не надо. За каждое легкое ранение или промах штраф пять монет. Это можно и без оплаты остаться. Хотя хозяин непрозрачно намекнул, что зритель вид крови сильно возбуждает. Крови ему захотелось. Тогда пусть сам и встанет вместо женщин. Я его с большим удовольствием распишу. Племя, хватит злиться. Помни только об одном. Нужно качественно выполнить определенную работу. За нее должны заплатить неплохие деньги, которые нам сейчас нужны по зарез. Ладно. Скрипя зубами, негромко произнёс фокусник. — Шестью бросками понятно. Что дальше? — Дальше коронный номер. Девушка будет стоять совсем голая, с большим лурцеем на голове и двумя маленькими в ладонях. Отойдёшь от неё на десять шагов, тебе завяжут глаза и попросят поразить «Три цели. Что за извращение? На таком ветру девчонка без одежды быстро замерзнет, начнет дрожать, а это уже почти движущаяся мишень, ты понимаешь? А ты не заставляй ее мерзнуть. Сколько тебе времени нужно, чтобы сбить цели? Две секунды. Вот видишь, как все просто. Просто. Так может, ты меня и заменишь?» «Хлемяш, мы пришли. Нам туда». Разговаривая с волшебником, Фетров не заметил, как они оказались в богатых кварталах города, а затем и на ярмарочной площади Челсограда. Здесь пришлось пробираться сквозь толпу. Родственники подошли к кованой ограде, добрались до ворот, где путем пригородили два крепыша с большими тесаками. «Без билета нельзя». Дихрон потратил целую минуту на споры с охранниками, пока к воротам не подошел усатый толстяк и не распорядился пропустить родственников. «Следуйте за мной!» Недовольство звучало в каждом его слове. «Это хозяин сцены, Магир Рузгин», — шепотом сообщил дядюшка. «Он тут на службе у местного макграфа. Работает устроителем развлечений». «Странно». — подумал Фетров. — В Пуралграде Магир является главой города, а здесь на ярмарке шутом подрабатывает. Надо будет у Дихрона как-нибудь еще раз спросить про местный табель о рангах. Они подошли к маленькому домику с плоской крышей, стоявшему рядом с прямоугольным помостом. Андрей успел окинуть площадку для выступления оценивающим взглядом, прежде чем они вошли в сарайчик. Четыре метра на двенадцать. Деревянная стена по короткой стороне. Что-то там убирают. Конечно, не арена, но для поставленной задачи подойдет. Так, только я не совсем понял, Дихрона рассказал о девяти бросках. А что делать с последним кинжалом? Предупреждаю. Тут же напросился на Дихрона толстяк. — Чтобы никакого колдовства у меня на помосте. — Какое колдовство? Кинжалы серебряные. Мы же не кудесники. Я тебе свои документы показывал. — А он? — Мой племяш пока только учится. Если не веришь, нацепи на парня какую-нибудь побрякушку. Хозяин выдвинул ящик стола и вытащил треугольный медальон. Пусть наденет этот греха подальше. — Сигнализатор! — удивился новоиспеченный импресарио. Этот амулет издавал жуткие звуки, если его обладатель обращался к силе. — А тебя что-то не устраивает, уважаемый? — грозно спросил Рузгин. — Все устраивает, — поспешил заверить Дихрон. — Племяш, надень его. — Учтите, толпа сегодня настроена враждебно. Могут и камнями забросать, если будут промахи. Хозяин выдал парню пояс с кинжалами. Наверное, погода виновата. Облака нынче очень тяжелые. Да и громыхает все чаще и чаще. Что за напасть? Представляешь, твоему предшественнику камнем попали прямо в висок. А он, гад, прежде чем умереть, успел клинок метнуть. И девице прямо в шею угодил. Всю сцену мне в крови вымазали. Рузгина абсолютно не волновала жизнь исполнителей и ассистенток. а О смерти обоих он говорил, как о прогнившей доске на помосте, которую вдруг не вовремя приходится менять. В душе фокусника начинала закипать злость на этого разъевшегося кабана. «Я должен опробовать кинжалы перед тем, как ими работать. Иначе выступление не получится». Парень покрутил ножи в руках, ему показалось, что сбалансированные они хуже подарка Вархуна. — И как ты себе это представляешь? — ехидно спросил Толстяк. — У меня представление. Если через минуту я не начну, зритель потребует деньги назад. — Дайте мне пару яблок. Я опробую ножи перед тем, как вы приведете девушек. — Не морочь мне голову. Какие еще... Карды былу пробы. Иди выступай. Не надо торопиться. Перед выходом на арену Андрей всегда старался сосредоточиться на предстоящем номере и мог иногда сказать лишнего тем, кто ему мешал. Это касалось даже хороших знакомых и друзей. Хозяина сдевшней сцены он вообще готов был убить, но только одарил его тяжелым взглядом. Все будете делать, как скажу я и никаких возражений, иначе публика забросает камнями ни одного меня. «Вам понятно?» «Да», — ответили сразу оба Магира. «Тогда слушайте внимательно. Дамочек, выведите на сцену, как только все эти ножи окажутся в щите. Тот, кто выведет ассистенток, должен вытащить кинжалы и на обратном пути вернуть их мне. Надеюсь, он ничего не перепутает?» Нет. «Тогда чего стоим? Здесь как принято? Самому себя объявлять или...» «Хорошо, хорошо. Сейчас». «Эй, Мурзук!» Толстяк был озадачен поведением артиста. Никто из них не смел повышать на хозяинный голос. А этот, мало того, что устанавливал свои правила поведения на сцене, так еще и приказы раздавал направо и налево. В комнату вошел худосочный паренек в брюках и рубахе с тремя лямками. Поверх плеч был накинут яркий желтый платок. — Да, хозяин. — Иди на сцену. Объяви нового исполнителя, — пробурчал Рузгин. — Как вас представить, уважаемый? — Король-змей, — подкинул идею Дихрон. — Замечательная кличка, — похвалил конферансье. Он вернулся довольно скоро. — Ваш выход! «Змеиный король». Елки-метелки. Собирался на отдых, а приходится вкалывать. И не только на дядюшку. Еще и фокусы местным показывать. Беззвучно жаловался на судьбу Фетров. «Хозяин балагана — последняя скотина. Инвентарь не опробован. Зритель того и гляди, камнем угостит. Вместо манекена живых людей используют. Сказка да и только». Он ну, в общем за что боролся. Парень на ходу мысленно подбирал имплуа, в котором будет выступать. Пришедших в голову вариантов было немного: лавкач, рохля, самовлюблённый индюк. В итоге циркач остановился. На помост он вышел, держа пояс с кинжалами перед собой на вытянутых руках. Со стороны казалось, будто растерянный человек Впервые увидел холодное оружие и не знает, что с ним делать. неожидавшая подобной выходки толпа затихла. Дойдя до середины сцены, Андрей споткнулся, едва удержавшись на ногах, и только сейчас оторвал взгляд от клинков. Осмотревшись, он вздрогнул и изобразил испок на лице. «Здравствуйте, господа! А чего вы тут собрались?» — На тебя, дурака, пришли посмотреть! — нашелся кто-то с ответом. В толпе раздался недружный смех. — Замечательно! — похвалил себя фокусник. — Того, над кем смеются, камни обычно не бросают. — А вы, случайно, не знаете, что это мне выдали такое блестящее на ремне? — Ты, болван, ножей раньше не видел! — продолжал диалог все тот же голос из публики. «А чего они такие тонкие?» — циркач вытащил один клинок, повернувшись спиной к деревянному щиту. «Ни хлеб порезать, ни овощи почистить». «Это метательные ножи, они кухонные. Их бросать надо!» — разговорчивый зритель явно вошел во вкус. «Вот оно что!» — протяжно произнес Андрей и метнул кинжал за голову. Раздался гулкий звук, свидетельствующий о том, что лезвие вошло в дерево. Парень обернулся. «Зря я грешил на инвентарь». Намеченная цель в виде дырки от сучка была поражена с точностью до сантиметра. До тех, кто поумней, начало доходить, что исполнитель не случайно угодил в стенку. Слишком уж резким и мощным получился бросок. Кинжал глубоко вошел в перегородку. Однако большинство зрителей все еще считали змеиного короля недочепой, совершенно случайно оказавшимся на помосте. — Ножом нужно попасть в яблоко! — продолжали советовать они. — В яблоко? Фетров полез в карман. — В это, что ли? Так что здесь сложного? Он проткнул плод вторым кинжалом и показал результаты своего труда толпе. «Вот так?» — спросил фокусник, изображая идиотскую улыбку. «Яблоко должно быть на расстоянии, дурень!» «Не может быть!» «И далеко?» — публика указала на перегородку, в которой торчал первый клинок. «Вон оно что!» — пропел дурень, неловко взмахнув рукой в сторону стенки. Яблоко, слетев с лезвия, по дуге устремилось к щиту, а исполнитель вдруг резко метнул клинок в догонку. Толпа ахнула. Плод пригвоздил к деревянной доске в двух сантиметрах от предыдущего клинка. Пять секунд царило гробовое молчание. «Надо же!» Попал! воскликнул фокусник. Случайность! Получавший Андрея зритель явно не хотел признавать в простачке настоящего мастера. Точно, кивнул ему Фетров и почти не глядя метнул еще четыре клинка, обкромсав плод по бокам, а затем бросил остальные, превратив яблоко в восьмиугольник. Теперь сомневавшихся не осталось. И артист был награжден дружными аплодисментами. У него появилась возможность осмотреть публику. По длинным сторонам помоста толпились мужчины высшего и среднего сословия. Зрители, имевших меньше четырех лямок на одежде, на представлении не было. Собственно говоря, теперь можно и к выступлению перейти, напомнил исполнитель, поскольку из домика до сих пор никого не вывели. И хозяин, и конферансье настолько увлеклись незапланированным зрелищем, что позабыли об обязательной программе. «Музрук! Чего замер? А ну работать!» Далее представление пошло по оговоренному ранее сценарию, вплоть до трюка с завязанными глазами. Как и говорил Дихрон, к счету подвели обнаженную девицу — Установили ей большой овощ на голову, дали два маленьких в руки. Фетров постарался быстро выполнить три броска и уже собирался снять повязку. «Не торопись!» — остановил его шепотом Рузгин. «У тебя остался еще один кинжал!» «А теперь мастер летающего клинка должен продемонстрировать свое змеиное чутье!» — раздался голос конферансье. «Эта женщина обвиняется в убийстве своего мужа, в за которое предусмотрена смертная казнь через повешение. Но милости нашего Маграфа ей представляется последний шанс. Есть ли змеиный король?» Собьет яблоко с ее головы, Она объявляется невиновной И получает свободу. Если промах, Ее отправят на казнь. А если клинок поразит Подозреваемую в грудь или голову, Ее также объявят Невиновный И похоронец с почестями «Делать из меня палача?» Мысленно возмутился Андрей И снова потянулся к повязке «Племяш, не смей!» Раздалось позади шипение дихрона Оба магира на заключительной стадии действия появились на помосте и стояли в двух шагах за спиной Фетрова. «Отказавшись выступить на стороне правосудия, ты сам сразу становишься преступником. Хочешь попасть под суд? Не советую». «Сволочи, сволочи, сволочи!» Фокусник больно прикусил губу. «Они тут все умом тронулись». «Ладно, один раз и промахнуться не грех. Дихрон, надеюсь, за пять монет не удавится. Пусть их правосудие само исполняет приговоры». «Минутку. А почему конферансье назвал ее подозреваемой?» «Погоди. Так виновность этой дамы еще не доказана?» — решил уточнить Андрей. «Ваш клинок сейчас все докажет, прямо на виду у народа!» Задача значительно усложнилась. Теперь промах по яблоку или попадание непосредственно в осужденную означали одно и то же. Фетрова поставили в такие условия, что он фактически определял, жить ей или умереть. «Что делать?» — мысленно закричал фокусник. — И чего я в свое время не послушал деда? Он же настаивал, чтобы я научился именно такому трюку. Себя предлагал в качестве ассистента. Так нет, я тогда и представить не мог, чтобы бросать клинки в человека. Елки-метелки. Сейчас я, наоборот, готов убить и Дихрона, и хозяина, и конферансье, но только не женщину, которую даже не видел ни разу. — Вижу, что ты колеблешься. — Что ж, я готов несколько изменить условия, — снова заговорил Рузгин, который зачем-то вздумал нацепить на глаза Андрею еще одну повязку, видимо, для надежности. — Попадешь в цель, я имею в виду преступницу, — которая стоит как раз в середине счета. И двадцать монет плачу сверхобещанного. Публика сегодня жаждет крови. Этим нужно пользоваться. Фокусник вспомнил одну из своих любимых поговорок. «Благоприятным моментом нужно пользоваться сразу, пока его не перехватили другие» но сейчас он был категорически против ее интерпретации. Слова толстяка лишь подлили масло в огонек разгоравшегося гнева. Парень сжал лезвие так, что заболели пальцы. — Король, ты готов? Леди уже доставлена на место, плод установлен. Не заставляй даму ждать! Голос Мурзуга неожиданно дал циркачу подсказку. Андрей очень четко обрисовал себе контуры человека, поскольку источник звука в мозгу отпечатался в виде красного светлячка и дал полную информацию о расстоянии и местоположении говорившего. Совместив контур с образом из зрительной памяти, Фетров получил точное совпадение. Эврика. Я готов. Но чтобы правосудие свершилось, леди должна ответить на один мой вопрос. Она может это сделать? Вообще-то, дамочка не особо разговорчива. Но попробуй задать свой вопрос. Мадам, вы признаете себя виновной в смерти мужа? — У-у-у, —— Кляп, — решил фокусник. Значит, источник звука — нос. Андрей несколько удивил неожиданно высокий рост женщины. Но он бросил нож в цель, исходя из собственных расчетов. Мгновенно наступила тишина. Неужели промазал? Фетров дрожащими руками вздернул сразу обе повязки. Жертва стояла на табуретке — устремив затравленный взгляд вверх. На голове, зажатая между ее же связанными вверху вытянутыми руками, лежало яблоко, пронзенное серебряным кинжалом. — Ты что наделал? — едва слышно заворчал сзади толстяк. — Не понял, что ли? Она должна умереть! Это личный приказ Маграфа! «Правосудие в моем лице считает иначе. Неужели не видно?» «Это мы еще посмотрим!» — не сдавался Рузгин, подмигнув конферансье. «Господа!» — сразу принялся за работу тот. «Как видите, яблоко осталось на голове преступницы. Следовательно, она виновна!» И любой из вас может привести приговор в исполнение. Кто хочет испробовать свою меткость? Точное попадание оценивается в десять монет. Стоявшие по обе стороны мужчины не спешили выходить на помост. По-видимому, они также считали даму невиновной. «Минуточку!» — возмутился Фетров. «Ты хочешь сказать, что я промазал?» «Нет, просто вы не сбили яблоко с ее головы!» Опустив глаза, ответил Мурзук. «А тебя не смущает, что падать яблоку было некуда? Возможность существует всегда, даже когда мы ее не видим». И если нгусту не было угодно... Хорошо, сейчас посмотрим. Фокусник не имел никакого желания ввязываться в религиозные споры, поэтому вытащил из сапога свой собственный клинок и метнул его в щит. Лезвие воткнулось в дерево, перерезав веревки на запястьях женщины. Ее руки получили свободу, Пленница быстро вытащила кляп изо рта и, сотворив заклинание, исчезла. «Смотри, черная жемчужина! Это он!» — различил Андрей в толпе негромкий голос. Но увлеченный событиями на сцене не придал этому особого значения. «Ну вот видите, дамочка исчезла, а яблоко осталось на месте». «Отсюда следует, что промах не было. Или я не прав, уважаемые? Церкач обратился к публике, которая поддержала его дружными возгласами. «Я не заплачу тебе ни гроша», — процедил сквозь зубы толстяк. «Мало того, я позову сюда городскую стражу». Фетров поднял руку, требуя тишины. Уважаемые. «Господин Рузгин предлагает мне выполнить еще один номер. Он только что изъявил желание лично стать к счету и испытать на себе десять слепых ударов судьбы в моем исполнении. Давайте поприветствуем храбрость того, кто дарит нам развлечения, не жалея при этом ни сил, ни собственного здоровья». «Ты че несешь?» попытался возразить Магир, но зрители взревели от восторга, представив толстую тушу, утыканную кинжалами. «Если не желаете лишиться публики, станьте у счета. А если моему дяде сейчас же не принесут деньги, я начну волноваться. А когда я нервничаю, у меня дрожат руки. Особенно если публика «Так жаждет крови!» «Как вы там говорили?» «Этим нужно пользоваться?» Многозначительно добавил фокусник. «Он всегда считал месть недостойной цивилизованного человека, но сейчас с упоением мстил за попытку превратить его в палача. И как мы поступим?» «Мурзук, принеси ему кинжалы». Трусом хозяин помоста не являлся, а потому недолго размышлял над наглым предложением исполнителя. Когда конферансье поравнялся с Магиром, тот распорядился и на оплаты. Исполнитель попросил Дихрона завязать глаза. Потом восемь кинжалов обозначили толщину шеи, ширину плеч, бедер и место где должна была находиться талия волшебника. Девятый клинок воткнулся между ног Розгина, вызвав бурю аплодисментов. А десятый... Андрей достал второе яблоко из кармана, надкусил его и швырнул по дуге в ассистента. Нож настиг цель на голове хозяина сцены. Только после этого фокусник снял с глаз повязку. — Пойдем, дядя. Уходили они под бурю аплодисментов, но даже она не помешала фокуснику среди многоголосого гамма различить характерный звук летящего клинка. И не один, а сразу два. Парень резко развернулся, смещаясь в сторону, и успел на лету перехватить оба кинжала. Толпа затихла. Люди не поняли, это покушение или продолжение выступления. Большинство все-таки склонялись к последнему. Но тогда это же невозможно. «Да он кудесник с поддельным амулетом на шее! Нас обманули!» Пронзительный крик взрывом разорвал тишину. Публика недовольно загудела. «Эй!» — Фетров быстро сориентировался в обстановке. Он сообразил, чем может грозить это разоблачение, и не хотел угодить под град камней. «Ты горластый! Сам чародей?» «Нет!» «Тогда попрошу любого волшебника выйти на помост и проверить действие этого амулета». Андрей продолжал крепко сжимать в ладонях чужие клинки. Нервное напряжение отдавалась легкой дрожью в руках. Надо было срочно успокоиться, зритель не должен видеть страх. Усилием воли фокусник совладал с нервами, засунул орудие покушения за голень сапога и снял треугольный медальон с шеи. Желающих оказалось сразу двое. Сигнализатор завопил так, что у самих проверяющих заложило уши. — Еще сомневающиеся имеются? — дождавшись тишины, спросил фокусник. — Племяж, прошептал Дихрон, — у тебя ладони кровоточат очень сильно. — Прошу прощения, господа. Мое представление окончено. Пора уходить. Уже в домике Фетров на скорую руку перевязал раны. — Кто бросил в тебя ножи? — гид испуганно смотрел то на парня, то на дверь. Откуда мне знать? Я на спине глаз не имею. Слышал ли, что кто-то узнал кинжал с черной жемчужиной? Чует мое сердце, они не остановятся. У тебя есть соображения, как нам отсюда выбраться? Желательно живыми. Попробую напустить туману, но при нынешнем ветре он долго не продержится. Делай что-нибудь. Меня уже начинает тошнить от этого места. — Да сюда поглотитель магии. После небольшой паузы попросил волшебник. — Зачем? — Да верну я, не бойся. Нужна его энергия. С помощью каналов, которые открыли Дихрону в Ариграде, чародей выкачал силу поглощенных заклинаний и направил ее на создаваемое. Густая дымка молочной пеленой полностью закрыла видимость в комнате. «Держись за меня!» — произнес Магир, схватив парня за локоть. В это время скрипнула дверь, и густой туман клубами повалил наружу. «Что за напасть!» — воскликнул пытавшийся войти Рузгин, которого, наконец, извлекли из окружения серебряных клинков. Родственники воспользовались вторым выходом. Только за городом они остановились, чтобы немного передохнуть — и сменить фокуснику повязки. Кровь никак не хотела останавливаться. «Ты бы прекращал на лету клинки хватать, Верлен! Смотри, какие страшные порезы! А вдруг бы они в тебя попали? Об этом я как-то не подумал». Фетров вытащил оба кинжала и внимательно их рассмотрел. Широкие лезвия, двусторонняя заточка — это не метательный клинок пришел к выводу Андрей. А вот из-за этих зубцов я и порезался так сильно. С одной стороны клинки имели мелкую пилообразную насечку. «Верлен, ты совсем с лица спал. Неужели много крови потерял?» «Не знаю». Голова кружится, и тошнота усилилась. «Хорошо мы за завтраком почти ничего не ели». Раны заживут. Зато теперь мы при деньгах, — сменил тему Магир. В ближайшей же гостинице закажем номер люкс, помоемся, выспимся, поедим, как нормальные люди. Нормальные люди могут немного и сэкономить. Нечего шоковать, а то пятьдесят монет закончатся слишком быстро. вообще ну, у нас сотня, — Внёс поправку Дихрон. «Ты же сделал вдвое больше бросков, чем оговаривалось ранее. Это если не считать ещё и предварительных. А в сделке чёрным по белому записано. Пять монет за попадание в цель. Ты обворовал Рузгина? Ёлки-метёлки! До чего мы докатились?» Федоров хотел развить благодатную тему, но посторонние шорохи заставили насторожиться. Парень выхватил клинок с черной жемчужиной. Напрягся и волшебник, который первым заметил источник шума. Твои подданные пожаловали, змеиное величество. На этот раз явилось сразу шесть гюрз. Каждая отметилась на груди своего короля и отправилась по теперь уже известному ей маршруту. Однако Андрей продолжал всматриваться в кусты, из которых выползли певуньи. Он слышал еще какие-то звуки, и они явно принадлежали бесхвостому созданию. «Там кто-то есть!» — шепнул он волшебнику. «Откуда ты знаешь?» — змеиной кожей чувствуя. Съязвил Фетров. «Может, жахнуть заклинанием?» «Не надо!» — раздалось из кустов. «Я сам выйду». К ним вышел мужчина лет сорока. Он носил одежду среднего сословия с пятью отличительными лямками и вполне мог оказаться волшебником. «Прошу прощения, господа», — произнес незнакомец. «Я шел по следу поющих змей и случайно наборел на вас». «Почему они уважаемые?» — не дал ему закончить Дихрон. «Тебе не кажется странным собственное поведение? Не представившись и приветствуя людей, кое рангом выше, ты начинаешь мучить нас вопросами». «Виноват». «Добрый день, господа. Меня зовут Винзук. Я из «Сумеречных вархунов». Сейчас не при заказе, а потому не мог пройти мимо стайки гюрс, следовавших по непривычной для них местности. То, что они сделали с вами, не поддается никакому объяснению. Мужик выглядел растерянным. — Если уж вы не знаете, — выяснив профессию, гид Андрей поспешил перейти на «вы», — то нам-то откуда? — Очень странно, — пожал плечами Винзук. Он развернулся к Фетрову. «Как вас называть?» «У меня есть причины не афишировать своего имени». «Хорошо. Был бы весьма признателен, если бы вы приняли мое приглашение и заглянули в Гюроград». «Вынужден отклонить ваше предложение. Мы с дядей очень спешим. К тому же я себя неважно чувствую. Могу я чем-то помочь?» — Нет, нет, нет, — поспешил отказаться дядюшка. — Со своими проблемами мы привыкли справляться самостоятельно. — Не смею настаивать, — поклонился Вархун. — Надеюсь, вы не в обиде на меня? — Нисколько. Странный визитер вскоре скрылся из вида. — Дихрон, мне срочно нужен отдых. Андрей все больше страдал от сильного головокружения. Ити сможешь?» — заволновался волшебник. «Тут неподалеку должен быть хутор». «Попробую», — ответил фокусник. Он поднялся и едва не упал, пытаясь найти дополнительную опору. Волшебник вовремя подставил свое плечо. Так они и продолжили путь. Оказавшись под крышей, Фетров с трудом добрался до постели и потерял сознание. «Лекаря, срочно!» — крикнул хозяину дома волшебник. Пожилой мужик взглянул на больного и покачал головой. — Кто одной ногой в гостях у кордыбла, тому лекарь без надобности. Ты чего несешь, старый дурак? — не сдержался Магир. — Я без врачевателя скажу. Отравили твоего парня. Сам гляди, лицо белое с синевой под глазами. Слюна по краям губ течет. Значит, яд уже в крови. А оттуда его не выведешь, даже заклинанием кудесника-целителя. Разве что опытный шаман мог бы помочь. Но пока его найдешь, больной три раза успеет окочуриться». «Грабомор!» — высказал самое страшное предположение чародей. «Знам дело!» Сильнее его только слюна королевской герзы будет. Таким ядом обычно наконечники болтов смазывают, чтобы уж наверняка нашего брата спровадить к кордыблу. Сейчас начнутся конвульсии. Старик в былые годы служил старшим санитаром при военном госпитале на южной границе Жарзании и навидался симптомов самых различных заболеваний. Знал он, и как погибают от ядов. «Неужели ничем нельзя помочь? Мой племянник не должен умереть!» Дихрон впал в панику. «Можно его прирезать, чтоб не так сильно мучился!» «Нет!» — закричал Магир. «Мое дело, маленькое, господин!» Пожал плечами мужчина и вышел в другую комнату. Через пять минут Фетров открыл глаза и простонал. «Дихор, тут нигде нельзя чаем разжиться. Жажда замучила. Сил никаких нет». Сказал он и снова потерял сознание.